Он рассеянный, сядет играть и обо всём забывает, даже о еде. Этот его ремонт уже два года тянется. А видел чайники на шкафу? Он себе нарочный чайник со свистком купил. Я посоветовала. А то они у него всё время выкипали и сгорали. Раньше лучше было. А сейчас от него жена ушла. Он поэтому пьёт. Да не пьёт он, чего пить-то? Это так, для разговора и вообще. Что двум мужикам сделается с бутылки боровинки? Помириться. «Лучше скажи, ты что-то разузнал?» «Ты ведь всё слышала», — буркнул я. Танука сердито надула губки. «Я на кухне была», — объявила она. «Нарочно вышла, думая, вдруг он меня стесняется. Так что?» «Ничего. Если он не врёт, Игнат был способный малый. Мне теперь понятно, почему они так поднялись. Но знаешь, есть кое-что, хотя нет». Я умолк. Не говорить же ей в самом деле, что Ситников уверен, что Игнат ни в коем разе не мог сам прыгнуть со скалы или утопиться. Что-то не так? Так, ничего, ерунда. Девушка пристально посмотрела мне в глаза. «Дай свой номер». Мы обменялись телефонами. «Позвони, если что-то надумаешь», — сказала она. Завтра тоже куда-то пойдём», — поинтересовался я. «Мне взять отгул?» «Как хочешь», — отрезала та. «Всё зависит от тебя. Промолчишь? Пойдём в одну сторону. Скажешь что-нибудь, пойдём в другую». Я опять почувствовал раздражение. «Слушай, я не понимаю, чего ты добиваешься. Игната уже не вернуть». Танока прищурилась. «Ты уверен?» «Так». Я откинулся на спинку сиденья. «Всё ясно». Меня окружают сумасшедшие. Надо скорее кончать с этим делом, иначе я и сам тронусь. Танука сказала, не больше недели. Ну что ж, неделю я потерплю. Посмотрю, как будут развиваться события. Я сунул диск в кофр, пиланхолично подумала, что за весь день не достал камеру из сумки и до самого города продремал под мокрый шелест колёс. Танука не стала меня тревожить, лишь разбудила, когда мы подъезжали к ЦУМу я домой объявила она придешь завтра к тебе что ли ты же адрес не даешь ладно во сколько чем раньше тем лучше только с утра не звони я поздно встаю ты сова я не сова от чего-то опять рассердилась девушка посмотрела в окно моя остановка обязательно позвони или лучше нет я сама тебе позвоню пока пока И она вышла. Дверь зашипела, хлопнула, и автобус покатил дальше. Некоторое время я ещё видел среди прохожих спину тонуки, обтянутую чёрным и блестящим. Потом она пропала из виду. А я стал бороться со сном, чтобы не дай бог потом не проснуться без денег, без камеры и телефона. Вечерний город с подозрением заглядывал в автобусные окна. Дома я для начала забрался в ванну, потом сварил макароны, Залил их яйцом и соорудил простенький ужин. На глаза попала жёлтая обложка «Дэнс-дэнс-дэнс». Герой хороким раками, в перерыве между рефлексией и банальным ничего не деланием, готовит зверские чудовищные блюда и закуски. Мясо в перемешку с рыбой, овощами, морепродуктами. Когда я это читал, мне вспоминался наш пермский баламут Каприска и его французский суп-бурде. Мда. Ничто не ново под луной. Однако не по нашим кошелькам такие кулинарные извраты. Вот разве только соевый соус. Я добавил соевого соуса. Аппетит был просто волчий. Я слопал всё, почистил зубы и полез под одеяло. Однако только моя голова коснулась подушки, сон исчез. Я лежал, ворочался и размышлял. Дневной разговор, казавшийся еще совсем недавно пустым и бессмысленным, вдруг начал раскрываться, как чемодан с двойным дном. Нельзя не признать, что Сита в чем-то прав насчет души и расчета. Конечно, смастерить хорошую песню тоже надо уметь. И вкладывать душу можно по-разному. Я думаю, бывает в процессе сборки песни, в ней происходит самозарождение жизни. «Люди ж сочиняют-то, в конце концов».